Глава 5 Утро выдалось дождливым. В их крохотной пещерке царил теперь такой же разгром, что и на маяке. Хорошо, что ничего из вещей не осталось здесь, думал Ламинер. Несокрушимое, казалось, поление каменного дуба множеством ароматных щепок устилали пол. Четыре рыбины, оставшиеся со вчерашнего дня, смердели так, словно пролежали неделю под солнцем. Чьи-то когти оставили многочисленные отметины на стенах, Словом, надеяться на безопасность этого убежища теперь не имело смысла. Номинер изучал взглядом в спину рисы, сидевшей перед ним, и гадал, о чем она размышляет. Пытаться прервать ее в такие моменты – совершенно безнадежная затея. Ее концентрации могли позавидовать многие. «Судя по всему, эта раса действительно живет в обеих плоскостях», – подумал номинер, заметив, как размываются порой очертания ее тела до того привычны к таким путешествиям, что совершают их почти непроизвольно. Он встал, с хрустом потянулся и выглянул наружу. Ему делалось не по себе при одном виде косых струй, хлещущих по песку. Мех тут же промокнет, и придется потом расчесывать его битых полчаса, чтобы не выглядеть пугалом. Он принюхался, но, разумеется, зарядила на весь день. Впрочем, не сидеть же здесь безвылазно только потому, что нет гребня. «Сегодня придется обосноваться на маяке», – подумал он. «Кто бы там ни обитал, ночевать больше негде, только если новую пещеру вырыть. Так что развлечений им хватит на весь день, привести в порядок хотя бы одну комнату и исследовать, наконец, подвал». Он сделал несколько шагов вперед и наткнулся на рис, усидевшуюся в той же позе, но на первой, выступающей из воды ступени лестницы. От неожиданности он даже потерял дар речи. «Тренируюсь». Обыденным тоном ответила она и чуть прищурила глаза, что означало улыбку. «Ну что, пойдем осматривать наш новый дом?» «И она еще шутит», – мрачно подумал Ламинер, вздрагивая, когда струйки дождя стекали ему за шиворот. «Учитель Инлеир», – сказал юноше в потертом дорожном плаще, выходя прямо из стены комнаты. «Мне нужна ваша помощь, срочно!» Маг обернулся, откинув капюшон, Он некоторое время изучал посетителя. Тот сел, словно был с магом на короткой ноге, и, улыбаясь, продолжал смотреть на него. «Мы незнакомы», – ответил ему маг. «Незнакомы», – кивнул посетитель и превратился в точное подобие Инлаира. Превращение было на редкость плавным, и на взгляд Инлаира знакомая ему магия была тут ни при чем. Странное ощущение охватило его, словно что-то давно позабыто вертится на языке и никак не может оформиться в слова. Два одинаковых мага бесстрастно разглядывали друг друга. «Ты спрашиваешь меня, где положена грань между добром и злом?» – сорвалась у мага как-то само по себе. «Сами боги не могут сказать нам об этом. Однако и то же деяние предстоит перед нами в разных тонах» и не хватило бы ничьей жизни, чтобы постигнуть его во всех оттенках. Посетитель кивнул и подхватил текст. «Но говорим мы о человеке, великий праведник, и говорим о другом, великий злодей. Разве можно представить праведника хоть раз отступившего от тропы добра? Разве можно представить злодея, совершившего благой поступок?» Инлыи разглотнул. Неприятное теперь ощущение усиливалось. Он видел раньше этого странного гостя. Но когда и где это было? «Ты ищешь мне имя, маг Инлыир?» Нарушил молчание посетитель. «Не торопись искать его, поскольку не узнаешь его никогда. Ты ответил на первый мой вопрос, и я вскоре покину тебя». «Вопрос?» «Вопрос!» Иногда на вопрос можно ответить, не зная, что он задан. «Ты думаешь, что я морочу тебе голову, маг, «Но ты, по крайней мере, знаешь...» Кто ты и что делаешь? Я не знаю. Инлыир пошевелил пальцами руки, и сидящий перед ним его двойник исчез, чтобы через миг появиться вновь. Я не иллюзия, ответствовал двойник сукоризный. Последняя просьба, маг. Сейчас ты увидишь несколько лиц. Скажи, кто из них тебе знаком, и я перестану докучать тебе. Потекли целые потоки лиц, совершенно незнакомых Инлыиру. Некоторые из них казались отдаленно знакомыми, остальные он видел впервые. Остальные части тела двойника не подвергались превращению, только голова непрерывно меняла форму, вид, выражение. У своей выдержкой мага по спине поползли мурашки. Наконец, среди потока лиц мелькнуло одно весьма знакомое, и пальцы Энлыиры дрогнули. «Благодарю, маг Энлыир», – поклонился ему тот самый юноша, который недавно вышел из стены. «На прощание скажу». Готовьтесь к неприятностям. Гость кивнул и шагнул к окну. Его силуэт размылся и разошелся туманными струями. С голка бьющимся сердцем Инлыр нащупал хрустальный шар. Обыденно сказанные прощальные слова испугали его впервые за 220 последних лет. Неплохо было бы спросить своих коллег о новостях. Было бы обидно последнему узнать о конце света. Напротив библиотеки Нашла сравнительно целая комната. Если не считать выбитых стекол, ее обстановка вполне годилась для использования. Дверь можно было запереть, а из окна либо спрыгнуть на крепостную стену, либо взобраться на крышу. К полудню они закончили наводить порядок и разделились. Ламинер отправился в библиотеку и сел, размышляя над увиденным в шаре начертанием. Он перенес его на бумагу, попытался перевести с шести известных ему языков. Применял для этого магию. Бесполезно. Либо не было никого, кто говорил бы на этом языке, либо это шифр, знак смысла, ключ к замку, который ему неизвестен. Рис отправилась в подвал. Крысы прочих обитателей заброшенного строения она не боялась, а ничего более существенного там не ощущалось. Проходя мимо фонтана, она очистила источник, и мерзкая слизь исчезла. Правда, у воды еще держался неприятный запах и странный вкус, но ядовитой она больше не была, и ладно. За прошедшее время трещина в астральном видении вроде бы исчезла, но основания для тревоги оставались. Как инламинер, она ощущала смутно чье-то неусыпное внимание, чье-то ухо, стремящееся подслушать мысли, чьи-то глаза, постоянно сверляющие спину. Ни ей, ни Ламинеру не снились сны в эту ночь. Ничего странного, не каждый раз доводится их видеть. К тому же каменной лестнице не самое удобное место для отдыха. Размышляя, она спустилась по ненадежной рассыпающейся лестнице в сырой мрак подвала и осмотрелась. Ближайшая дверь, судя по запаху, вела в кладовую с запасами пищи. Заглянув внутрь, она увидела то, чего следовало ожидать. Взмах рукой и заросшие плесенью сундуки, коробки и мешки осыпались прахом, перестав источать немыслимое зловоние. Крысы прятались кто куда, стоило ей приблизиться. Чего они боялись? Осторожность – одно дело, а панический страх – совсем другое. Что их так напугало? Вторая дверь вела к водоему с водой, из которого, вероятно, питался и фонтан. В нем тоже завелась живность, но не опасная, и риса не стала задерживаться здесь надолго. Третья дверь, массивная, окованная медью, отказалась поначалу открываться, несмотря на все ее усилия. Риса произнесла несколько слов, отдавшихся эхом в низком помещении, и хлопнула по двери. С грохотом та отворилась, ударившись о стену и осыпая зелеными хлопьями все вокруг. За ней лежал длинный проход, оканчивавшийся оружейным складом. Ни мечи, ни алибарды, ни доспехи, ни порох уже не заслуживали никакого внимания. Как и наверху, запустение было полным. Но этого просто не должно быть. Исчезновение искателей приключений, что привыкли лезть в разверстую пасть по доброй воле, случается часто, но катаклизм подобного рода не мог пройти незамеченным. Рептилия постояла среди едкого хранилища, в окружении груда ржавого железа, тщетно пытаясь понять, что за несчастье постигла маяк. Память подсказала ей, 50 лет назад остров покинут, оставалось только селение для добытчиков обсидиана, и все. Оборудование и вещи были вывезены с острова. Да, но откуда тогда огромное количество сгнившей провизии? Откуда книги, каменный дуб, останки, что валялись в пещерке? И где все те люди, чьи вещи разбросаны повсюду? Ни одной косточки им не попалось ни в одном из помещений. «По возвращении на материк надо организовать следствие», – подумала Риса, возвращаясь наверх, к дождю и свежему воздуху. «Что-то здесь нечисто. И как назло, только голые руки». Впрочем, нет. Голова и руки. Даже две головы. Она вышла из-за внешних ворот маяка и направилась к лестнице. Ламинар сидел и перелистывал обширные журналы смотрителей маяка. Помимо пяти потрепанных тетрадей, остальные книги были набиты какими то странными символами, загадочными рецептами, неизвестными заклинаниями. Подборка была на редкость странной. Предположим, что журналы подлинные, их состояние и содержание вроде бы похожи на правду. Уход за светильником, огромным шаром, который поглощал солнечный свет, а по ночам щедро выплескивал его обратно, было весьма условным, и магов среди смотрителей не имелось. Когда остров перестал быть крепостью, на нем оставались постоянно еще двое – помощник смотрителя и слуга, Судя по содержанию записей, служащие здесь были довольны своими постами, и ничего примечательного за все 120 лет работы маяка не происходило. Правда, было слабое землетрясение 97 лет назад. Ничего не разрушено, никто не пострадал. Записи обрывались датой 53-летней давности, с припиской «Все имущество и ценное оборудование вывезено». Шар, конечно же, оставили. Интересно, кто его расколол? Ламинор уже поднимался на крышу, в гнезде лежало четыре осколка, на которые распался некогда идеальная сфера шара 18 футов диаметром. Молнии били в нее и раньше, без особого ущерба. Так что же случилось? Еще одна загадка. Итак, 50 лет назад кто-то возвращается на остров, приносит с собой груду магической литературы, обосновывается здесь и никому об этом не сообщает. Затем в один прекрасный день что-то происходит, все в ужасе покидают остров, круша по пути все подряд, и опять-таки никого это не настораживает. Спина его похолодела. Неожиданно, но Ламинер перестал ощущать себя в безопасности. Какие-то странные действия происходили и продолжают происходить здесь по ночам уже много лет подряд, и никому нет до этого дела. Божество хаоса? Вряд ли. Их культы вне закона, да и риса почуяла бы неладное. Уж более двух сотен лет прекратились войны между различными расами Ролеона. Но можно ли назвать миром то, что происходит здесь? Он рассеянно листал книги, поражаясь обширной коллекцией заклинаний, в них заключенной, когда дверь позади скрипнула. Он обернулся. Риса прошла мимо него и опустилась на скамью. Чешуя ее была мокрая от дождя. «Я нашла кладбище», – сказала он безразличным голосом. Вход на кладбище был скрыт в тоннеле. Один из камней легко подавался и уходил внутрь. Просторный коридор вел вниз, постепенно поворачиваясь по часовой стрелке. Стены прохода были испечлены драгоценными камнями, неясно, кто и зачем украшал таким образом проход, но вид у него даже под слабым освещением магического фонарика поражало воображение. Миллионы огоньков загорались и гасли в стенах, сверкающие паутины. Окружали смотрящего, вздуманивали разум. Ни раз и ни два номинер, засмотревшись на огоньки, ушибался о стену. После десятка оборотов проход завершился массивной двустворчатой дверью. Сложный барельеф был выбит на ней. Двуногие хвостатые фигуры танцевали, сражались, склонялись перед кем-то. Надписи на неизвестном номинер языке были выбиты под каждой сценой. Как и коридор, дверь прекрасно сохранилась. Риса остановилась и указала на щель между створками. Кто-то там был несколько лет назад, по меньшей мере. Ламинер осторожно прикоснулся к одной из створок. Ничего особенного, прохладный камень, отполированный ветром и временем или сотнями прикосновений. Ничто, кроме их дыхания, не нарушало тишины. Ты там была? Риса покачала головой. Одно и там небезопасно. Тогда почему ты -то решила, что это кладбище? Так здесь написано. Но откуда Ламина рассекся? Ты что, уже видела надписи на этом языке? Рептилия кивнула. 150 лет назад у нас на острове нашли похожее кладбище. Этим могилам не менее тысячи лет. Значит... Мысли обгоняли одна другую. Значит, это кладбище было здесь задолго до маяка и до извержения вулкана. Но погоди-ка, а как же тогда оно сохранилось? Считается, что весь город затонул при извержении. Как-то сохранилось. Мне интереснее было бы узнать, кто и когда здесь побывал. Ну что, заходим? Ламинар кивнул и открыл створку. Его фонарик скользнул внутрь, осветив обширный зал, у стен которого располагались могилы. «Не менее сотни», – подумал поражённый луминер. Они сделали несколько шагов внутрь, и небывалая картина открылась их взгляду. Все могилы были вскрыты. Все до одной. Груды сокровищ, монеты, драгоценности, оружие, непонятные предметы – все это лежало перед каждой могилой. Лежали как попало, словно те, кто выбрасывал все это из-за хранений, ни в коей мере не интересовались богатством. Там и сям валялись осколки костей и слевших кусочков ткани, судя по всему, останки. И непонятный двойной крест был начертан на каждой могильной плите. «Никогда бы не подумал, что когда-нибудь увижу столько сокровищ разум», произнес Луминер и сразу же пожалел об этом. Взгляд, который бросила на него Риса, мог бы обратить его в камень. «Что за странные грабители? Ничего не взяли. Что же тогда они искали?» Он сделал несколько шагов к ближайшей могиле, и двойной крест на ней слабо замерцал. Риса поймала его за руку. «Здесь и так хватает покойников», – сказала она холодно. «Мне сейчас потребуется твоя помощь. Посмотри, нет ли здесь чего-нибудь скрытого». Зеленоватое свечение коснулось стен зала, и стал виден темно-пурпурный ореол, окружающий каждую могилу. У дальнего конца зала многие могилы были окружены непроницаемо черными пятнами. «Не подходи близко к могилам», – сказала Риса и осторожно двинулась к центру зала. Пятна зашевелились, словно чуяли присутствие кого-то чужого, враждебного. Под потолком что-то слабо зашелестело и стихло. Ламинер осторожно шагал следом, стараясь не терять концентрации. Пятна гипнотически шевелились. Разум готов был поверить в стон и шорох, исходящие из темных провалов. Когда они остановились, Ламинер оглянулся и не увидел выхода из зала. Ужас едва не сковал его по рукам и ногам. «Дай мне руку!» – донесся до него голос откуда-то с другого конца вселенной. «Руку? Бежать отсюда! Бежать, пока из всех могил не появились их рассерженные обитатели! Что может сделать смертный против того, что уже мертво?» Словно порыв холодного ветра пронесся над сводами его черепа, изгнав страх и беспомощность. Риса встряхнула его, и на вождение рассеялась. «Будь готов бежать отсюда в любой момент», — сказала она твердо, — «и не отпускай моей руки». Свободной рукой она начертала в воздухе знак, и двойные кресты на надгробиях зашипели, испуская черный густой дым. Невидимый прежде амулет со светящимся именем Нааты вспыхнул на ее шее. Риса что-то добавила на незнакомом луминеру языке, и пламя охватило надгробие, заставляя пятна пурпурного и черного извиваться и сокращаться. Вопль, слышимый не слухом, но сознанием, донесся отовсюду. Пол мелко задрожал, и камешки посыпались с невидимого потолка. Рептилия начертала один из знаков своего божества, символ моста, соединяющего мир живых и умерших. Надгробие взорвались бесшумными вспышками. Рассыпаясь на миллионы сверкающих частиц, распались груды сокровищ. Ламинар почувствовал, как чудовищный водоворот забирает его жизненную силу, отнимает бодрость, энергию, ясность мысли. И фонарик, и щит, выявлявшие скрытое, сразу же исчезли. Взамен зал озарился неровным зловещим синеватым свечением, что сочилось отовсюду. «Бежим!» – крикнула Риса и потянула его за руку с такой силой, что едва не оторвала ее. Потолок и пол тряслись, камни с голову величиной сыпались дождем. Им едва хватило времени, чтобы юркнуть назад в тоннель, где тряска практически не ощущалась. Впрочем, спешка не помешала на ламинеру подхватить с пола переживший катаклизм меч в богато украшенных ножнах. Он захлопнул дверь, и последний, самый сильный толчок сбросил их обоих на землю. Двери сорвались с петель и только чудом никого не придавили. За проемом теперь находилась пропасть. Пыль густым туманом висела в разрушенном погребальном зале. Однако ничто теперь не давило на разум, не повергало в панику, не парализовывало ужасом. Но посмотрел на густо запорошенную пылью подругу и рассмеялся. Она засмеялась в ответ. Смех этот, хоть и был не очень-то веселым, все же снял остатки напряжения. «Аншар», — сказала Риса, отряхиваясь и поднимаясь с пола. «Тебе всегда требуется встряска, чтобы прийти в форму. Спасибо, одна бы я не справилась». Пока он ламинер с проклятиями вычищал из меха осколки камня, Риса рассматривала меч. По клинку бежали сложные геометрические узоры, и изящные тонкие буквы были сплетены в одно и то же слово. Оно повторялось на каждой из клинка и на рукояти. «Ну что же», — ответила она наконец. «Хотя его сила практически иссякла, ты теперь вооружен. Кстати, тебе, возможно, будет интересно узнать, что меч называется «покровитель». «Покровитель». Так назывался меч, с которым он тогда спускался по пустевшим улицам Сингары. Риса вернулась к проему и принюхалась. «Так, здесь все кончено. Надеюсь, что кроме нас теперь некому бродить по ночам. Пойдем обратно, я хочу поскорее смыть эту пыль». «Что теперь ты намерена предпринять?» – спросил Номинер, он пока они взбирались по спиральному коридору. «Решить, каким образом мы можем убраться отсюда и пригласить тех, кому полагается решать подобные проблемы. Я наблюдатель, не более. К тому же у нас нет ни сил, ни средств далее ворошить это гнездо». Ламинер уловил ударение на слово «мы». «Ты хочешь сказать, что могла уйти отсюда в любой момент?» Рептилия кивнула. «Но мне показалось, что тебе не хотелось бы заканчивать эту жизнь до срока, да еще впасть в нежести». Аншар! повторяла она, и медальон на ее шее на миг засверкал маленьким солнцем. Прежде красивые деревянные скамьи и столы теперь годились разве что на растопку. К вечеру погода совсем испортилась, шторм бушевал вокруг острова, молнии то и дело озаряли его безжизненные скалы. Впрочем, за закрытыми ставнями и возле растопленного камина было гораздо уютнее. В одной из ниш на здешней кухне нашлись масляные лампы и масло для их заправки, так что он ламинер читал со всеми удобствами. На ужин у них была все та же рыба, что, впрочем, доставляло беспокойство одному только ламинеру. Они смотрели на надпись, которую он ламинер безуспешно пытался прочесть. «Загадка достаточно трудная», – признался он наконец. «Кроме того, если ее показало божество, вряд ли имелось в виду какая-нибудь мелочь». Всякий раз, когда я пытаюсь ее прочесть, впрочем, нужно показать. Напиши рядом что-нибудь на языке, который я не знаю». Рисса задумалась и набросала несколько фраз, начертаний, похожих на переплетение ветвей. Ламинар кивнул и пошевелил пальцами. Ветви на листе бумаги ожили и сползлись во фразу тален. «Должен быть ответ». Надпись же, которую он перенес из глубин хрустального шара, Попросту растаяло. Воцарилось молчание. А если надпись «нарушить»? Как это? Не понял номинар. Нарисовать с дефектом. Опустить какую-нибудь линию. А что это мысль? Сейчас попробуем. В слове было 13 букв. Луминер набросал с десяток версий слова, опуская разные части разных букв и вновь прочел заклинание. Сначала линии начали вновь тускнить. Но неожиданно на бумаге стали проступать слова Тален, обрывочные, с пропусками. Риса склонилась над листком, захваченной происходящим, когда он ощутил резкий запах озона, наполняющий комнату. Говорить было некогда, и он прыгнул, увлекая Рису за собой на пол. Контуры букв на листке вспыхнули, накалились до бела, и листок испарился с громким хлопком. Пораженные путешественники выбрались из-под перевернутой скамьи и вернулись к столу. В некогда полированном мраморе его крышки теперь были проплавленные углубления. Семь незавершенных слов. По-Л-3-Кни А-С-В-В-С-В-Е-А-П. Он помолчал несколько секунд. Ну что ж, сейчас повторим у потросудительно сказала Риса. Рано или поздно что-нибудь да увидим. Номинар кивнул. Извлек новый лист и замер с пером в руке. «Я его забыл», – произнес он грибовым тоном. Риса присвистнула. «А на других листках?» Анламинер принялся рыться в кармашках пояса и обрывках бумаг на столе и под столом, но все они были совершенно пусты. «А я ведь специально записал его несколько раз», – сообщил он со совсем упавшим голосом. Покопавшись в кармане, он извлек уменьшившийся шарик и некоторое время изучал его. Прислушивался, вглядывался в глубины. Ничего. Риса положила руку ему на плечо. «Пора отдыхать. Думать будем завтра, раз уж так получилось. Ложась спать, я пока постою на страже. Тем более, что мне пока не спится». Номинар хотела было возразить, но затем кивнул и свернулся по у камина. Риса задула лампу и села за стол. Надпись, проплавленная в камне, светилась оранжевым светом, постепенно остывая и сливаясь с фоном. Что-то стонало и гремело под крышей. Хорошо, если просто ветер.